Однако, следуя античной традиции конного монумента, Донателло сумел придать ему новый смысл. Его герой в гораздо большей степени исполнен пафоса активного самоутверждения. Волевое и спокойное лицо, поза, исполненная сдерживаемой энергии и достоинства, уверенный и величественный жест руки, сжимающий маршельский жест, создают образ гордого триумфатора. Восторженные почитатели шедевра Донателло Сравнолегатта Мелато с прославленными римскими полководцами и императорами с Цепионом, Катоном, Цезарем видели в нём прямого наследника величия и славы истории Древнего Рима. Портретно-узнаваемый облик Разма Динарни придаёт реалистическую убедительность этому идеальному возвышенному образу. Обобщённость и торжественность силуэта, укреплённость масс, характерные для монументальной скульптуры, обогащены тщательной и изысканной проработкой деталей, столь свойственной индивидуальной манере Донателло. Филис 32 года после смерти военачальника, когда его останки были перезахоронены в Англии, благодарные жители Флоренции обратились в 1436 году к Паоло Учелло с просьбой создать над его опустевшее могилой в Санта-Мария-дель-Фьоре памятник. При работе над памятником Учелло исходил из древних образцов гонной скульптуры. а также следовал за более ранней композицией, исполненной в соборе живописцами Аньола Гади и Джулиана де Ориго. С помощью незадолго до этого открытых законов перспективы он пытался перенести на стену собора ощущение трехмерности статуи. Искусствоведы отмечают несовершенство примененного у Чела подхода. Перспектива оказывается как бы расщепленной. Фреска практически монохромная, только фон имеет темно-бордовый оттенок. Это первая точно датированная работа Учелло. Сразу после завершения Учелло работы над этим своеобразным кинотафом Синьория задумалась над его усовершенствованием. Что именно не устраивало в памятнике отцов города, оставалось не вполне ясным, но ему пришлось выполнить её заново. В 1524 году Лоренцо ди Креди перерисовал к фреске пышную раму с канделябрами. Через 30 лет после Учелла художник Андреа Дель Кастаньо создал рядом еще одну фреску сходной иконографии в память о кондотере Никола де Талентино. Первоначально фреска находилась на высоте более 8 метров от пола. В 1842 году стенопись была перенесена на холст с тем, чтобы переместить изображение на другую стену храма. Не исключено, что при этом фреску обрезали на 5 футов против ее первоначальной величины. Всего ее переносили с одной стены на другую дважды. Физаро Борджа, в свою очередь, был увековечен не в бронзе или кистью, а пером одного из выдающихся мыслителей эпохи. И Макьявели в этом смысле сопоставим с другими своими великими современниками. Получив прекрасное образование, Никола стал непосредственным свидетелем правления в Италии Джиролама Саванаролы. В 1498 году Тридцатилетний Макиавелли был избран секретарём совета Десяти флорентийской республики. За 14 лет секретарь совета объездил Италию, Францию и Германию, участвовал во многих политических событиях своего времени. В 1512 году семейство Медичи возвратилось к власти во Флоренции. Никола Макиавелли отстранили от службы, приговорили к ссылке, обвинили в причастности к заговору против Медичи, заключили в тюрьму. В Италии я освободили по амнистии в связи с избранием папой Джованни Медичи. Через 3 года мыслитель закончил работу над трактатом Государь, с которым и вошёл в историю человечества. С 1517 по 1527 год Никола Макиавелли написал много работ, включая и заказанную флорентийским университетом историю Флоренции, выполнял поручения римского папы и флорентийского правительства. Но именно Государь обессмертил его имя. Илио сот лет Макиавелли общался с князьями, правителями государств, королями и римскими папами. 500 лет после него они читали и использовали как руководство к действию его государя. Никола Макиавелли писал Иль принципы трактат о власти, скольких она бывает видов, как её получают, как сохраняют и как утрачивают в своём деревенском доме. 80 страница его сочинения не заинтересовали действующих в его время государей и политиков. трактат государь был напечатан после смерти автора. Английские, итальянские и португальские епископы, не сговариваясь, добились включения государя в индекс запрещённых книг, утверждённый римским папой. В истории Флоренции Макиавелли писал: "И если в повествованиях о событиях, случившихся в столь разложившемся обществе, не придётся говорить ни о храбрости воина, ни о доблести полководца, ни о любви к отечеству гражданина, то во всяком случае можно будет показать, какому коварству, каким уловким хищрениям прибегали и государи, и солдаты, и вожди республик, чтобы сохранить уважение, которое они никак не заслуживали. Может ли осуществляться эффективная политика в интересах государства в соответствии с нравственностью и моралью, принятыми в обществе? Теорию наилучшего государственного устройства разрабатывал в частности ещё Цицерон в Древнем Риме. Цицерон писал, что сущность государства – сообщество людей, связанных общностью права и интересами. Он назвал основные формы государства – монархию, аристократию и демократию. Две тысячи лет назад Цицерон считал, что каждая из этих государственных форм вырождается и извращается. И в итоге они постоянно сменяют друг друга. Великий оратор древности предложил идеальную, смешанную из трех форму государства – Необходимо, чтобы в государстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы некая часть власти была удалена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа. В итоге возникает великое равенство и прочность, так как нет основания для переворота или вырождения там, где каждый занимает подобающее ему место. В итоге Цицерону вместе с руками отрубили голову только с третьего раза, и посмотреть на мертвого оратора стекалось народу больше, чем некогда послушать его. Никола Макеавелли хорошо знал монархический и республиканский режим правления. Его интересовали механизмы власти, способы государственного управления. Он показал, что кроме средневекового подхода о божественном предопределении власти, существует объективный подход исторической необходимости и закономерности. Он превратил политику в науку, обобщил исторический опыт. оказал, что для успеха политика не хватает соблюдения законов морали и нравственности. Нужны ещё закон и силы и выгоды. Макиавелли установил, что политическое искусство зависит от природы человека, существующих политических кланов и интересов. Он неоднократно подчёркивал, что политик никогда не добьётся успеха, руководствуясь нормами морали и благородством. Любые способы могут быть использованы, был уверен Макиавелли. колька для процветания государства и благополучия граждан, для созидания, а не для разрушения. Для создания государства не подходят легитимные демократические принципы. Сломать развращённый, но устоявшийся порядок может только неограниченная власть диктатора. Жестокость, коварство и насилие побеждаются только жестокостью, коварством и насилием. Однако их нельзя постоянно использовать против граждан или подданных государства. Друзья называли Никола Макиавелли мечтателем. Николай Макиавелли писал о двух типах государств: монархии и республики. Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью. Текст "Государя" по охвату проблем власти и накалу страстей подобен трагедиям Шекспира. Знать желает подчинять и угнетать народ, народ не желает находиться в подчинении и угнетении. Это столкновение разрешается траяка: либо единовластием, либо безначалием. либо свободой. Знать, видя, что она не может противостоять, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что не может сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. С враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочисленен. А со знатью можно, ибо она малочислена. От враждебной знати можно ждать, что она даже пойдёт против государя, ибо она дальновидна, хитра, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. Государю волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать или подвергать опале. Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут. И пусть мне не возражают на это расхожей поговоркой, что мол на народ надеется, что на песке строить.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 стелкачесь с множеством людей чуждых добру. Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности. Раз в силу своей природы человек не может не иметь одни добродетели, не неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, а от остальных же воздерживаться по мере сил, но не более.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 иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать по неволе алчным, государь должен пренебречь славойскупого правителя, ибо скупость один из тех пороков, которые позволяют ему править. Ни что другое не истощает себя так, как щедрость. Выказывая её, одновременно теряешь само возможность её выказывать, либо попадаешь в бедность, возбуждающую презрение, либо, желая избежать бедности,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 И всяк из всех зверей, государь должен уподобиться льву или лисе, чтобы отпугнуть волков и уметь обойти капканы. Разумный правитель не должен и не может оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам или если исчезли причины, по которым он дал обещание. Люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с нами так же. Благовидный предлог нарушить обещание всегда найдётся. Сколько мирных договоров не вступило в силу и пошло прахом из-за нарушения слов государями, и всегда выигрывал тот, кто имел лисью натуру. Государь должен быть как само милосердие, верность прямодушия, человечности и благочестия, а действия государей, с которых в судене спросишь, судят по результату, поэтому они должны стараться сохранить власть и победить, какие бы средства они ни употребляли, и их всегда сочтут достойными и одобрят. ибо чернь прельщается видимостью и успехом. В мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинство стоит государство. Презрение о государе вызывают непостоянством, легкомыслием, малодушием и нерешительностью. Этих качеств надо остерегаться как огня и быть великодушным, бесстрашным, основательным и твердым. Две опасности подстерегают государя. Одна извне, со стороны сильных соседей. Другая изнутри, со стороны подданных. С внешней опасностью можно справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников. Кто только во хорошее войско найдёт и хороших союзников. А если опасность внешняя будет устранена, вы и внутри страны сохранится мир, если его не нарушат тайные заговоры. Главное средство против них не навлекать на себя ненависти и презрения подданных и быть угодно народу. На стороне заговорщика страх, подозрение и боязнь расплаты. На стороне государя величие власти, законы, друзья и вся мощь государства. Если к этому присоединяется народное благоволение, то едва ли кто-нибудь осмелится составить заговор. Всеки, кому не дорога жизнь, может совершить покушение на государя, так что нет верного способа избежать смерти от руки одержимого. Но этого не следует так уж бояться, ибо подобные покушения крайне редки. Важно не подвергать оскорблению окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в услужении. Ничто не может внушить государю такого почтения, как военные предприятия и необычайные поступки. Самое главное для государя постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, обладающего выдающимся умом. Не стоит надеяться на то, что можно принять безошибочное решение. Наоборот, следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадешь в другую. В том и составит мудрость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо. Немалую важность имеет для государя выбор советников, а каковы они будут, хороши или плохи, зависит от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судя по тому, каких людей он к себе приближает. Умы бывают трех родов. Один всё постигает сам, другой может понять то, что постиг первый, третий сам ничего не постигает и постигнутое другим понять не может. Первый ум выдающийся, второй значительный, третий негодный. Когда человек способен распознать добро и зло в делах и речах людей, то не будучи сам особо изобретательным, он сумеет отличить дурное от доброго в советах своих помощников и за доброе вознаградит, а за дурное накажет. Да и помощники его не станут обманывать государя и будут служить ему добросовестно. Люди числавные очень обольщаются на свой счёт, поэтому с трудом могут уберечься от лестицов, которых множество при дворах государи. Благоразумный государь должен отличить несколько мудрых людей и им одним предоставить право высказывать всё, что они думают, но только о том, что ты сам спрашиваешь, и ни о чём больше. Решение он должен принимать сам. На советах с каждым из советников надо вести себя так, чтобы все знали, что чем безбоязненнее они выскажутся, тем более угодят государю, но вне их никого не слушать. Если государь действует иначе, то либо поддаётся лести, либо выслушивая разноречивые советы, часто меняет своё мнение, чем вызывает неуважение подданных. Государю, который сам не обладает мудростью, бесполезно давать хорошие советы. если только такой государь случайно не доверится мудрому советнику, который будет принимать за него все решения. Но хотя это и возможно, но недолго, ибо советник сам бы сделался государём. Добрые советы советников рождаются из мудрости государей, а не мудрость государей родится из добрых советов. Может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину она предоставляет самим людям. Она являет своё всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений. Если государь всецело полагается на судьбу, он не сможет выстоять против ее ударов. Фортуна не постоянно, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии. Когда же наступает разлад, благополучию человека приходит конец. Николай Макиавелли писал Государя, прервав работу над рассуждениями о первой декаде Тита Ливия. Работа об устройстве Древнеримской республики была закончена в 1517 году. Исследователи считают именно этот трактат вершиной политической мысли великого флорентийца, сгустком его идей о сути и функциях государственной власти. В Государе Макиавелли разработал теорию абсолютизма, в Рассуждениях теорию народов правства. Мыслитель не отдаёт предпочтения ни монархии, ни республике как способом правления, в разные исторические эпохи эффективно то монархия, то республика. Коллективная воля народа может стать гарантом жизнеспособности и стабильности государства, правда, только в том случае, если народ не развращён, не требует только хлеба и зрелищ, а активно и конструктивно участвует в жизни государства политической, экономической, культурной. когда я вижу, что доблестнейшие деяния, о которых нам повествует история, совершённые в древних царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями и другими людьми, трудившимися на благо родины, в наши дни вызывают скорее восхищение, чем подражание. Я не могу не замираться и не печалиться. Когда дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия, укрепление власти то никогда не находится в государях ни республике, которые бы использовали пример древних. Я убеждён, что это происходит от недостатка подлинного понимания истории. Удрено счастливая можно назвать ту республику, в которой появляется столь мудрый человек, что издаваемые им законы настолько совершенны, что республика, подчиняясь им и не испытывая необходимости в их изменении, может жить спокойно и безопасно. Переустройство и совершенствование всегда связаны с опасностью, ибо большая часть людей никогда не соглашается на новый закон, устанавливающий в государстве новый порядок, если только в случае крайней необходимости. А так как необходимость никогда не возникает без опасности, то может легко случиться, что республика попадёт ещё до того, как будет приведена к совершенному строю. Существуют три вида государственного устройства: самодержавие, аристократия и народное правление. Самодержавие легко становится тираническим, аристократии с лёгкостью делаются олигархами, народное правление без труда превращается в разнузданность. И если создатель республики учреждает одну из этих форм правления, то он учреждает её ненадолго, ибо нет способов помешать ей скатиться в собственную противоположность. В древнейшие времена люди начали объединяться, и чтобы лучше сберечь себя, стали выбирать из своей среды сильных и храбрых. делать своими вожаками и подчиняться им. Дабы избежать несправедливости, люди пришли к созданию законов и установлению наказаний для их нарушителей. Выбирая государя, люди отдавали предпочтение уже не самому смелому, а наиболее рассудительному и справедливому. Но так как со временем государственная власть из выборной превратилась в наследственную, то новые наследственные государи изредно выродились по сравнению с прежними, оглянувшись роскоши и разврата. Государство становился ненавистным. Всеобщая ненависть вызывала в нём страх, который толкал его на насилие, порождавшее тиранию. Возникали заговоры против государей, устраивали их люди, возвышавшиеся над остальным благородством, великодушием, богатством и знатностью, которые не могли сносить гнусную жизнь государей. Массы, повинуясь их авторитету, ополчались на государя и уничтожив его, подчинялись им, как своим освободителям. Освободители, памятуя о прошлой цивили, правили в соответствии с установленными ими законами, жертвуя личными интересами ради общего блага. Однако со временем управление переходило к их сыновьям, которые, не познав превратности судьбы, не испытав зла и не желая равенства, становились алчными истолюбивыми, совершенно не считаясь с нормами общественной жизни. Поэтому таких сыновей постигались судьбы тиранов. Раздражённые их правлением Массы с готовностью шли за всяким, кто выступал против подобных правителей, которых уничтожали. Память о бесчинных государях подталкивала людей к народному правлению, которое устраивалось так, чтобы ни отдельные могущественные граждане, ни государи не могли бы иметь в нем никакого влияния. Народное правление какое-то время сохранялось, правда, недолго, пока не умирало создавшее его поколение, ибо сразу же вслед за этим в государстве воцарялась разнузданность, при которой уже никто не боялся ни общественных, ни частных лиц. Каждый жил как хотел, и ежедневно происходило множество всяких несправедливостей. Когда по необходимости или по наущению какого-нибудь доброго человека, или же из-за желания покончить с разнузданностью, люди опять возвращались к самодержавию, а затем постепенно вновь доходили до разнузданности, тем же путем и по тем же причинам. Таков круг, вращаясь в котором, республики управлялись и управляются. Мудрые законодатели избирали смешанную форму правления, считая её более прочной и устойчивой, ибо существует одновременно самодержавие, аристократия и народное правление, оглядываются друг на друга. В развращённых государствах создать и сохранить республику дело трудное, если не невозможное. В этом случае необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, чем демократический. с тем, чтобы те самые люди по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздавались как бы царской властью. Стремиться сделать их добрыми и иными путями было бы делом невозможным. Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй и желает, чтобы этот строй был бы принят и поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка Несмотря на то, что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние, ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле. Для нового государя, не имеющего прочной опоры, самое надёжное средство удержать власть это переделать в этом государстве всё по-новому, создать в городах новые правительства под новыми названиями, с новыми полномочиями и новыми людьми, сделать богатых бедными, а бедных богатыми, построить новые города, переселить жителей из одного места в другое слову мне оставить в этой стране ничего не тронутым так чтобы в ней не осталось ни звона ни учреждения ни состояния ни богатства которое не было бы обязано ему своим существованием там где развращённость и разнузданность всех достигла такой степени что её не в состоянии обуздать одни лишь законы необходимо установление вместе с законами превосходящей их силы таковой силы является царская рука абсолютная и чрезвычайная власть, которой способна обуздывать чрезмерную жадность, кистолюбие и развращённость сильных мира сего. Пусть устанавливается республика там, где существует или создано полное равенство. Пусть учреждается самодержавие там, где существует полное неравенство. В противном случае будет создано нечто недолговечное. Массы дерзко и многократно оспаривают решения своего государя, но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно им повинуются. Народное недовольство, кроме потери свободы и утраты любимого государя, все ещё находящегося в живых, легко устраняется в тех случаях, когда у народа нет вождей. Ибо не существует ничего более ужасного, чем разнузданные массы, и вместе с тем нет ничего более беспомощного. Часто приходится видеть, как народные массы сначала осуждают кого-нибудь на смерть, а затем его же оплакивают и весьма о нём сожалеют. Я утверждаю, что народ грешит непостоянством и переменчивостью не чуть не больше, чем любой государь. Властвующий и благоустроенный народ будет столь же, а то и более постоянен, благоразумен и щедр, что и государь, причём государь почитаемый мудрым. Народ постояннее и многорассудительнее всякого государя. Не без причин голос народа сравнивается с гласом Божьим. В своих предсказаниях общественное мнение достигает таких поразительных результатов, что кажется, будто благодаря какой-то тайной способности народ ясно предвидит, что окажется для него добром, а что злом. Народное правление лучше правления самодержавного. Если мы сопоставим все беспорядки, произведенные народом, со всеми беспорядками, учиненными государями, и все славные деяния народа со всеми славными деяниями государей, то мы увидим, что народ много превосходит государей и в добродетели, и в славе. а если государи превосходят народ в умении давать законы, образовывать гражданскую жизнь, устанавливать новый строй и новые учреждения, то народ столь же превосходит их в умении сохранять учрежденный строй. Тем самым он приобщается к славе его учредителей. Жестокость народных масс направлена против тех, кто, как опасается, может посягнуть на его собственное личное благо. Неблагоприятные мнения о народе порождены тем, что о народе всяких говорит плохое, свободное и безболезненно даже тогда, когда народ стоит у власти. О государях же всегда говорят с большим страхом и с тысячей предосторожностей. Английский писатель Саммерсет Моэм писал о работах Никола Макеавелли, в течение 500 лет лежавших на тумбочке у кровати многих государей и правителей. «В этом скорбном и грешном мире, если добродетель и торжествует над пороком, то не потому, что она добродетельна, а потому, что у неё крупнее и лучше пушки. Если честность берёт верх над двероломством, то не потому, что она честна, а потому, что у неё более сильная армия и более умелые командиры. Если добро побеждает зло, то не потому, что оно добро, а потому, что у него толстый кошелёк. Хорошо, когда правда на твоей стороне, но глупо забывать, что быть ты трижды прав, но не вооружён, то ничего не достигнешь. «Мы должны верить, что Господь на стороне людей порядочных, но нет никаких свидетельств того, что Он спасает глупца от последствий его глупости». Вопрос и Макеавелли, и Сталин – вопрос не праздный. Знал ли Сталин этого мыслителя возрождения? Читал ли его государя? Скорее всего, да. Об этом свидетельствует и знаменитая статья Троцкого «Сверхборджия в Кремле» в сентябре 1939 года, По рекомендации сторонника Троцкого, профессора Джеймса Бернома, редактор популярного американского журнала Life посетил Троцкого в Коякане и заключил с ним договор написать две статьи для журнала. Первая статья «Иосиф Сталин. Опыт характеристики» была опубликована 2 октября и вызвала волну враждебных писем в редакцию от либеральной про-сталинской публики. Под давлением дружественной Сталину публики журнал отказался печатать вторую статью «Сверхборджия в Кремле». Но после переговоров между автором, редакцией и их адвокатами, редакции пришлось заплатить Троцкому условленный заранее гонорар. Троцкий затем пытался поместить эту статью в другом популярном журнале Saturday Evening Post, но прокремлевское давление сорвало и эту попытку. Статья появилась на конец 10 августа 1940 года в менее расхожем журнале Liberty с незначительными изменениями обращения и первых строк.